Часть восьмая. В палатке на десятерых было просторно, особенно в сравнении с той, которую Рентара притащил из дома. Сам Рентара стоял посреди новой палатки и довольно потягивался. Наконец-то он полноправный помощник. Всего пару часов назад он сходил в офис регистрации, где их заявку одобрили. Оказалось, что Сёма с самого начала хотел присоединиться к Рентару, и как раз искал его, и вот они столкнулись по чистой случайности. Конечно же, Рентера обрадовался, как только узнал, что такой сильный боец вроде Семы хочет к нему в отряд. «Но почему ты захотел к нам?» «Ходило много слухов о том, как ты одолел Скорпиона. Тогда я подумал, будет здорово сразиться плечом к плечу. И вот я здесь. Надеюсь, моя сила пригодится. Так что постараемся вместе, как когда-то вместе трудились в Додзе». Шляпницу Семы звали Мидори Фусе, и у нее был ген Кошки. В бою она делала ставку на скорость, а еще использовала удлиняющиеся когти. Все, как и сказала Энджо. А, а здесь миленько! Свобода!» Рентара повернулся на голос и увидел Тамаки, а за ним — смущенную Юдзуки. За ними вошли Сёма, и прячущиеся за него Мидори, шествие замкнуло Энджо. «Здесь прямо тайное убежище!» Восторженно воскликнула она. Рентара с трудом осадил ее, и остальные тоже расселись вокруг. Тамаки села в позу полулотоса, И весело хлопнул по коленям. «Супер! Раз уж нас теперь шестеро, то давайте знакомиться!» «Погоди, перед этим я хочу кое-что спросить». Прервал его Сёма и загадочно посмотрел на Рентара. У Сёмы была странная манера выражаться, из-за которой окружающим казалось, что он говорит с ними снисходительно. И эта манера вечно доставляла проблем. «Ты собрал нас вместе, поэтому, конечно, тебе и командовать, Сатоми. Но вопрос в другом. Мы управимся в шестером?» Или ты хотел набрать еще бойцов? Рантара встретился взглядом с Энджо и признался, что хотел бы найти еще две пары. Тамаки подпер подбородок рукой. А? Еще две пары, значит? Безразлично переспросил он. Нет, еще одно. Услышали они уверенный женский голос. Все как один повернулись к той, кто стояла у входа в палатку, залитой лучами алого закатного солнца. Это была Кисара в черной форме, а рядом с ней Тина. Ее светлые волосы блестели на солнце. Кисара одним движением смахнула волосы назад и быстро шагнула внутрь. Рентаро и рта раскрыть не успел, как она уже сидела, подобрав ноги рядом с ним. Прямо посреди палатки, Рентаро уловил сладкий запах ее шампуня. Кисара одной рукой подняла над головой черные ножны, а другой взялась за рукоятку снежные тени. Мечница стиля Тенда батта активатор Кисара Тенда и механизированный солдат Next, инициатор Тина Спраут, готова вступить в твой отряд, Рентаро Сатоми. Ах... От удивления Рентера сорвался на фальцет. «Стоп, стоп, стоп!» Рентара вытянула вперед руку, а другой потёр висок. От чего то сильно разболелась голова. «Стоп, говорю! Подожди! Что значит активатор и инициатор? К тому же Тина может участвовать? У нее ведь условный срок!» Я поговорила с Лиди Сайтэнши, и она сняла все обвинения. все таки сейчас решается судьба Токио, так что любая помощь пригодится, верно? Поэтому Сайтэнши и согласилась. Я в ней и не сомневалась. Выходит, это не шутка. Вот так вот! рассмеялась Кисара. Я только закончила с регистрацией в Маке. Для начала нам присвоили и А-ранг 9200. Прошлый уровень Тины, конечно, был выше, но уверена, что она все-таки чуть сильнее. Нет, не просто чуть сильнее. Она гениальный снайпер, причем 98-го уровня в прошлом, и таких высот она достигла без помощи активатора. Если прибавить к этому дьявольскую силу Кисары, получится... Рентар решил ничего не прикидывать. Кесара, можно тебя на секунду? Вместо этого он потащил Кесару Кисару в сторону. Так нельзя, Кесара! Накинулся на нее Рантара. Подумай о себе! Тебе ведь не нужно напоминать, почему именно на тебе вся офисная работа. Кесара надулась. Если у тебя проблема с почками, то я сегодня ходила на диализ. Если во время боя будет затишье, скажу еще раз. Кисара остановилась и подбочинилась. Поэтому, Сатоми, позволь мне присоединиться приказ председателя! Да как я могу? А если с тобой что-то случится, что мне делать? Почему ты никак не поймешь, что я чувствую то же самое? – перебила она. А? Когда ты сражаешься, мне остается только молиться, а я так не хочу. Эта мысль совершенно сбила Рентара с толку. Он совсем потерялся. Кисара выпрямилась и грозно уставилась прямо на него, глаза в глаза. Пожалуйста, Сатоми, если остану обузой, можешь бросить меня? Похоже, выбора нет, только сдаться. Рентара прикрыл глаза, выдохнул, снова распахнул и обхватил плечи Кесары. «Я не позволю этому случиться, не переживай. Я обязательно защищу тебя, Кесара!» «Сатоми?» Кесара вдруг покраснела, чуть сутулилась и обхватила себя за плечи. «Ты чего такое говоришь? Смущаешь же? Эй, убери руки! Не дави на меня, дурак!» Смущенная Кесара — редкое зрелище. И от этого сердце Рентара вдруг забилось быстро-быстро. «Кесара, я, знаешь, на самом деле я всегда...» «Хм... А! Рентара повернулся и встретился с стеной Вид у нее был мрачный. «Прошу прощения», — добавила она, сощурилась и перевела взгляд на тех, кто сидел и ждал их в палатке. Рентара вдруг понял, что за ним наблюдают еще как минимум пятеро. Он торопливо отошел от Кесары, и они вернулись в круг. Щеки у ребят горели. «Ам, что ж, хм... В общем, у нас новые сокомандники...» Кисара Тенда, Атина Я Атина Буду рада работать с вами. Кисара Тенда, кстати, Сатоми, мой подчиненный. Рассчитываю на вас. Давно не виделись, Кисара. Поприветствовал ее Сема. Услышав знакомый голос, Кисара пригляделась и очень удивилась. Быть не может. Сёма!» не стоило называть тебе по имени. Кисара замахала рукой. Да нет, все в порядке. Навивает воспоминания. Кисара отвела взгляд в сторону и снова тихо заговорила: Почему ты тогда ушел из Додзи? Мы волновались? А вот сейчас ты стал гробом. Арантеро сам бы не решился спросить такое, но теперь поддержал Кисару. Да, я тоже тогда удивился. Похоже, Семь не особо хотелось говорить о прошлом, но Ронтара бы соврал, если бы сказал, что ему все равно, почему Сэмпай в действительности ушел. Тогда учитель хотел сделать из него помощника. Мое предназначение в другом. Вот и все встретил встретился взглядом с Кесарой. Извини, не стоило спрашивать. Ронтара смутился. Да, все нормально. Отмахнулся Сема и так закрыл тему. И все-таки не стоило. Похоже, этот гений, которому ну, когда-то так сильно завидовали ребята, все еще не определился, чем будет заниматься в жизни. Но Ронтера нужно было спросить у него еще кое-что: Насчет той погибшей пары, это был не ты? А? Ты о чем? Удивился Сема. Рентара вздохнул с облегчением, почесал шею и покачал головой. «Да ничего такого. Забудь». Рентара хотел спросить еще и Тамаки, но вдруг заметил, что тот не отводит глаз от Кесары и пытается что-то сказать, но не может. Просто открывает и закрывает рот. Йодзуки тоже забеспокоилась и ткнула в брата в бок. «В чем дело, братишка?» «Йодзуки! Она! Богиня! Здесь! Прямо передо мной!» Еле слышно пробормотал он. Юдзуки застыла. «Ам, все в порядке?» Тамаки вдруг в один прыжок оказался перед Кесарой и пал на колени. «Такая милая, такая утонченная, такая красивая! еще и повелеваешь гробом, одолевшим скорпион! Позволь звать тебя моим ангелом!» Кесара откинула волосы и положила руки на бедра. «Тебе придется нелегко!» Снисходительно ответила она. «Тогда госпожой, ну так уж и быть!» Тамаки довольно улыбнулся и потер руки. «Госпожа, помассировать вам плечи? найдите для вас стол. «Ну, я проголодалась, так что сбегай за дымной булочкой». «Ну, обязательно с корочкой». «Непременно!» Тамаки пулей вылетел из палатки и вскоре исчезла из поля зрения. Рентера с отвращением взглянул на Кисару, но та сложила ладони перед грудью и вся сияла. «Ой, Сатами, смотри-ка! А я новый кошелек нашла!» С беззаботной улыбкой похвасталась кисара. Рентара усиленно почесал в затылке и сложил руки вместе. «Раз уж мы тут не все друг друга знаем, сначала познакомимся». Они дождались Тамаки, он торжественно вручил булочку кисаре, и ребята начали представление. Никто и не удивился, когда Тамаки вызвался первым. Он представился и запустил цепные пилы на перчатках и ботинках, но долгожданного признания не получил. «Громко!» — вскрикнула Энджу и закрыла уши. «Странное оружие». Сема сразу же потерял к нему интерес. Тогда Тамаки предпринял еще попытку. «А вот мой здоровенный Магнум!» — крикнул он, размахивая матыбой. В ответ девочки лишь устало вздохнули, а Юдзуки покраснела и спрятала лицо в ладонях. А Юдзуки покраснела и спрятала лицо в ладонях. Она была следующей. Всей компании они отправились на улицу, где Юдзуки нашла два дерева и связала их верхушки. Ребята взорвались аплодисментами, и обрадованная Юдзуки продолжила хвастаться. «Вот что станет с тем, кто решит подягаться со мной!» И начала на бешеной скорости летать на паутине. Вообще-то отсюда видно твое белье! Неосторожно отметил Рентара и в ту же секунду чуть не лишился головы. Повезло, что вовремя уклонился. Сдохни, зращуга! Сдохни, ублюдок! лоликончик! Сдохни, сдохни, сдохни! Взорвалась Юдзуки. Если бы не Энджо, она держала девочку за руки. Рентара бы распрощался с жизнью. За создание паутины у пауков отвечают паутинные бородавки, которые находятся на задней части брюшка но и Удзуки, похоже, достает паутину из пальцев. Рентара из чисто научного интереса так и подмывала спросить, откуда еще она может вытягивать паутину, но, увы, этот вопрос стал бы последним в его жизни. Наконец настала очередь Рентара. Ему не особо хотелось показывать свои способности, но и скрывать их от ребят было бы нечестно. Поэтому Рентара включил искусственный глаз и вкратце показал его возможности, но даже этого хватило, чтобы впечатлить Тамаки, Удзуки и Мидори. Они впервые увидели его в действии. «Ну, наконец-то!» Энджо встала грудь колесом, она была следующей. Девочка приметила кипарис примерно в полукилометре от них и за пару секунд метнулась к нему и обратно. Она даже быстрее меня. Подрученно вздохнула Мидори. Энджо и Юдзуки уже успели подружиться. Сошлись характерами. С Энджо Тина дружит уже давно, да и с Юдзуки неплохо ладит еще с боя между ними. В общем, у девочек получилась чудесная компания. Вот только Мидори осталась совсем одна. Кстати, подошел ее черед. Я, но... «Я Мидори Фуса, Тип кошка. Я умею предсказывать. По запаху». «Предсказывать по запаху». «И наш семой уровень 970». С разных углов палатки раздались удивленные вздохи. Орентора не сомневался, что у этой пары высокий уровень, еще когда увидел их в бою, но числится в первой тысячи дорогого стоит. Мидори показала еще кое-что, как может удлинять ногти. Не прошло и секунды, как они выросли до длины полутора ее пальцев, и тут же спрятались обратно. Рентара невольно сглотнул. «Но ты ведь можешь сделать их еще длиннее, да?» Мидори почувствовала ее интерес и впервые улыбнулась. «Точно!» «Это еще как?» Спросил Ронтара. Кесара наставительно ткнула в него указательным пальцем. «В бою важно скрывать от противника дальность своего оружия. Так ты получишь преимущество». «Вот как?» Рентара вроде бы что-то и понял, а вроде как и нет. «Ты умеешь колдовать?» Подняла руку Энджо. «Колдовать?» Рентера с сомнением взглянул на Энджо. «Ну, конечно! На ней ведь шляпа! Наверняка умеет! Точно умеет!» Для верности Энджо указала пальцем на шляпу. На лице Медори вдруг отразился испуг. «Не нужно ничего скрывать от друзей!» Покачал головой Сёма. Похоже, Медори убедили его слова, и она медленно сняла шляпу. Все в палатке застыли в немом удивлении. Никто не сумел и слова сказать. На голове Медори через ее светлые волосы проступали кошачьи ушки. И Рентаро сначала даже подумал, а настоящие ли они. Но тут ушки дернулись и прижались к макушке. От такого зрелища у всех начисто отпали сомнения. Но почему-то казалось, что Медори, судя по всему, стесняется кошачьих ушей. Она торопливо нацепила шляпа обратно. «Рентаро, а так вообще бывает?» – спросила Энджо. Кошачьи уши ее очаровали. «Да, иногда животные гены столь сильны, что меняется даже скелет. Таких случаев немного, но они есть». «Слышал, у некоторых инициаторов птиц иногда вырастают крылья!» «Вот бы и мне научиться летать!» Грустно пробормотала Тина. Энджо и Йодзуки тем временем незаметно прокрались за спину Медори, на их губах играла озорная улыбка, Рентара понял, они что-то задумали. «И раз!» Энджу и Йодзуки с силой потянули вниз юбку Йодзуки прямо вместе с бельем. «Мяу!» Медори оттянула и без того длинную кофту вниз, чтобы прикрыться, и упала на колени. «Вы чего творите?» Возмутился Ронтара. Энджу и Отзуки уставились в пол и какое-то время молчали, но Энжу наконец медленно подняла взгляд. «Мы просто хотели посмотреть, есть ли у нее хвост». «Да нет у меня хвоста!» Вскликнула Мидори и расплакалась. Энджу и Йодзуки, наверное, просто хотели подружиться с ней и точно не хотели обидеть. Однако Энджу замешкалась и упустила возможность отдать Мидори белье, поэтому теперь не знала, куда его деть, просто ходила с ним взад-вперёд. «Вот». В конце концов Энджи подошла к Рентаре и протянула ему сжатый кулак. «Вот? Что вот?» «Сатоми, так ты все таки В глазах Семы печаль смешалась с жалостью. что все всё-таки? Да не я!» Наконец очередь дошла до Семы, Кисары и Тины. Сема техника и Тенда одним ударом разрубил дерево напополам, Кисара расколола камень в 10 метрах от нее, а Тина с помощью шонфилда и винтовки Баррет поразила цель с двух километров. Когда все закончили, Рентара вдруг заметила интересную особенность. Во всех парах инициаторов в чём-то схож с активатором. Рентара и Энджи, например, оба делали ставку на ближний бой, но едва могли справляться с противниками средней и крупной дальности. От первых их еще как-то спасал пистолет Рентара, но против последних они бессильны. Пара Катагири и пара Семы в свою очередь, имели свои особые тактики. Ядзуки отлично контролировала поле боя и могла наносить решающие удары, тогда как ее брат Тамаки прикрывал слабые места бой. Тоже из пары парой Сёмы. У него имелся Зигзауэр. Немецкий пистолет. Отличалась только пара Кесара и Тенда. Кесара прекрасно владела мечом и пистолетом, в общем, была бойцом средней дальности, Тина же лучше всего справлялась с врагами на большой дистанции, хотя, в принципе, отлично обходилась с любым оружием и вообще была мастером на все руки. Как же ему раскрыть весь потенциал ребят? У Рентара все блуждала в мыслях, как вдруг кто-то позвал его, Какой-то служащий сил самообороны поприветствовал парня и шагнул в палатку. «Всем гробам в 19.30 необходимо прибыть в полевой штаб! Приказ командующего Нагамасы Гадо!»